Отдел 2. О продукте земли, который иногда дает ренту, а иногда не дает ее. Пищевые продукты для людей представляют собой, по-видимому, единственный род земных произведений, которые всегда и необходимо дают какую-либо ренту землевладельцу. Продукты других категорий, смотря по обстоятельствам, иногда дают ренту, а иногда не дают ее. После пищи двумя главными потребностями человечества являются одежда и жилище. Земля в первобытном ее состоянии может доставить материал для жилища и одежды гораздо большему числу людей, чем может прокормить. В культурном состоянии она иногда может прокормить больше людей, чем может снабдить материалами этого рода, по крайней мере, таким образом, как люди этого желают и как они соглашаются заплатить за них. В первобытном состоянии поэтому всегда бывает значительный избыток материалов, способных служить для изготовления жилища и одежды, которые поэтому в соответствующей эпохе имеют ничтожную ценность или вовсе не имеют ее. В культурном состоянии, напротив, в таких материалах испытывается недостаток – который повышает их ценность. В первом случае большая часть этих материалов отбрасываются как бесполезные, и цена той их части, которая используется, не превышает стоимости труда и издержек и, следовательно, не может дать ренту землевладельцу. Во втором, все наличное количество материалов рассматриваемых категорий может найти себе употребление и нередко спрос на них превышает имеющийся запас. При таких условиях всегда найдутся люди, которые согласятся платить за эти материалы дороже, а потому их продажная цена всегда даст землевладельцу такую ренту. Необходимо, однако, отметить известную разницу между материалами, служащими для постройки жилищ, и материалами, служащими для изготовления одежды. Первые далеко не всегда можно перевести на столь значительное расстояние, как вторые, а потому они не так легко становятся предметом иностранной торговли. Поэтому, если они имеются в избытке в какой-либо отдельной местности, то нередко даже при нынешнем развитии мировой торговли случается, что они не имеют никакой ценности для землевладельца. Так сухой строевой лес имеет большую ценность в густонаселенной культурной стране. А пространство производящие такой лес, дают значительную ренту. Напротив, во многих местностях Северной Америки землевладелец был бы очень обязан тому, кто взял бы на себя труд удалить большую часть больших деревьев, растущих на его земле. И при расчистке последней срубленные деревья остаются гнить, Когда материалы данной категории имеются в таком избытке, то ценность той части их, которая используется, не превышает труда и издержек на приведение их в пригодный для пользования вид. Она не оставляет ренты землевладельцу, который обычно предоставляет право пользоваться такими материалами всякому, кто попросит позволения. И только спрос более состоятельных наций дает ему иногда возможность получать ренту.